и дурздевалку. Но на самом деле мне нечего там забирать, но мой сосед по шкафчикам в это самое время обычно уходит с работы. Илья всегда работал по утрам и вечерам. Так и есть. Я заставил его в тот момент, когда Илья традиционным пинком отправляет мальчишку-письмоношу в шкафчик. Судя по выражению лица, он опять пробегал по Диптауну в поисках того, чего нет. Привет, Илья. Недоуменный взгляд. Да, конечно, эту личность он не видел. Я Леонид. А-а-а? С легкой заинтересованностью Илья осматривает стрелка, кивает. Ничего. Только старомодный какой-то. На Клинта и студа похож. Я вообще старомодный. Как твои успехи? Илья мрачно разводит руками. Не собираешься отказаться от этого письма, небрежно интересуясь я. Разумеется, он клюет. Чего бы? Не собираюсь. Сам хочешь найти храм, что ли? Отвечай только на второй вопрос. Хочу тебе помочь. Вот теперь цель достигнута полностью. Во взгляде Ильи подозрительность и решимость искать храм дайверов в глубине до скончания веков. Откуда ему знать, что апокалипсис и впрям близок? Сам справлюсь, Илья. Тут такое дело, начинаю мяться. У меня есть завязки на одного дайвера. Он может сказать, где храм. Подумаешь, у меня есть знакомые хакеры, они могут найти храм за пару часов. Как интересно. Так что ж ты двое суток с письмом ночеешь? А? Они сейчас очень заняты. Очень. Илья мрачно смотрит на меня. Я тебе не могу сказать, что они делают, это слишком круто. А всё-таки действительно, ребёнок. Або всём, что делал тот же маньяк, я узнавал лишь постфактум. Хотя он был хакер, а я его друг. Хакеры, которые говорят, что делают что-то крутое, как интересно. Ну, смотри, пожимаю плечами. Вот откarcts от письма за позднюю доставку останешься вообще без награды. Поготь. Или я быстро разберует шкафчик, раздумывает. А сколько ты дашь половину? О-о. Он крутит пальцем миска. — Нашел, дурака! Ты же получишь сто двадцать пять долларов за это письмо. Продолжаю гнуть свою линию. — Ну, пятьдесят баксов мне нет. Судя по тону, Илья настроен серьезно. — Хорошо. Сколько дашь? Он размышляет минуту. Похоже, вопрос и впрямь принципиальный. — Двадцать пять. С видом спартанского мальчика, откусывающего на страх врагам собственный палец, решает Илья. — Больше не дам. Теперь моя очередь размышлять. Я не жадный, — вдруг говорит Илья, — у меня просто звуковая карта совсем позорная, а за сто баксов мне продадут хорошую, очень. Господи! Да не нужны мне ни сто, ни двадцать пять, ни десять баксов с причитающейся ему суммы, и я не стану я их брать, если все получится. И он доставит письмо по назначению. Мне просто нужно уверить его, что игра ведется по-честному, что храм будет найден, что он сможет доставить письмо, что нельзя сдавать его на хранение в архив. А доверие бывает лишь в двух случаях. Есть ты друг или есть ты деловой партнер. На дружбу у меня нет времени, значит, надо стать деловым партнером. Договорились. Решаю я. Как отыщу-то его вот дайвера и узнаю адрес храма, так к тебе сразу и сообщаю, и все по-честному, окей?» Илья кивает, мы молча бьем по рукам. «Если мои друзья раньше адреса узнают, ты ничего не получаешь», — торопливо уточняет Илья. «Конечно, слушаюсь я, конечно. Давай обменяемся пейджами. Есть что-то к сообщи, чтобы я зря не искал. Ага, я записываю его номер, он мой. Когда тебя можно найти в глубине, уточняю я?» — Утром и вечером еще, ночью, днем, бываешь? Илья мрачно качает головой. — Телефон нельзя занимать. Бедолага, так он по модемному соединению. — Я когда не на работе, то сижу в баре у погибшего хакера, — говорит Илья. — Есть что, можешь меня там найти? — Запускаю только хакеров. — Круто, — киваю я. — Жалко, я не хакер. Назовешь пароль — и пустят, — решает Илья. Только он очень секретный, учти. — Правда? Я никому не скажу. — Сердце и любовь, — торжественно произносит Илья. Давлю смех. Пароль, имеющий хоть малейший смысл, уже не пароль. Однажды, когда военный генератор пароля случайно выдала смыслную фразу, подтверждая древние тезисы об обезьяне, которые способны сочинить войну и мир, паника поднялась на весь бывший СССР. — Договорились... Ну что ж, вот теперь впрямь все. Осталась сущая малость найти сам храм. Смотрю, он часы без десяти десять. Мне пора, — сообщает Илья, — и мне тоже, — говорю я, — пойду играться в игрушки. Какие игрушки? Ну, лабиринт смерти проходить. Детство какое-то, — презрительно говорит Илья. Я, когда был маленьким, тогда игрался, а сейчас работаю. А у меня теперь такая работа по лбинту смертью бродить. Нехорошо, конечно, провоцировать зависть, но я ведь не вру.